Всё, как будто шло по плану, но Дарву почему-то было сильно не по себе. Казалось, он чего-то не предусмотрел, что-то важное упустил. Вот только не мог понять, что именно, и это не давало графу покоя, раздражало, заставляло раз за разом переосмысливать свои действия за последние дни. Понимание маячило где-то в подсознании, казалось, что вот-вот и он всё осознает, поймает иногда проявляющуюся идею за хвост, но вытащить её наружу никак не мог. только ощущение неправильности, словно заноза сидело в душе, и от него не получалось избавиться. «Да все хвосты проклятого!» Привычным образом выругался граф, хоть и знал теперь, кто такой на самом деле проклятый и что такое его хвосты. Он двинулся к бару, налил себе на два пальца черного Тиумского и залпом выпил, надеясь, что спиртное поможет прочистить сознание. Не помогло, и Дарф снова раздраженно ругнулся. «Что же все-таки он упустил?» а упустил однозначно. Перехват контроля над остатками СПД шел куда быстрее, чем он рассчитывал. И причина этому была одна. Мара просто отдавала контроль, только делая вид, что борется. Этим она явно хотела показать бывшему учителю, что все понимает и ничего против не имеет. Хотя внешне вела себя по-прежнему. Истериковала, орала, визжала, махала кулаками, топала ногами, угрожала. Вот только больше никого не убивала и не пытала, что было на неё совсем не похоже. Неужели всё-таки что-то осознала? Судя по происходящему, да. Но как и почему? На память пришли недавние размышления о возможном слиянии субличности ученицы в единую личность. Для неё это было бы наилучшим выходом, да и не только для неё. Вот только полноценной эта личность всё равно не станет, даже если сольются все 5. Умница, ведьма, хитрюга, злюка и убийца. Без основной личности, шестой, дуры, она же Ирна Рансав, возлюбленная командора, Мара останется ущербной. Граф замер на месте. Вот оно. Вот то, что он упустил. Или нет? Трудно сказать, но этот вопрос тоже надо решать. И срочно. Похоже, пришло время поговорить с резко поумневшей ученицей. такую возможность он предусматривал ещё будущий главой СПД. Поэтому за Марой постоянно велось наблюдение посредством специально созданных компьютерных вирусов, живущих в киберпространстве организаций и свободно перемещающихся между любыми компами и скинами, включая ординские биокомпы. Обнаружить их было никак нельзя. Ни один из самых лучших антивирусов на них не реагировал. Даже эти Арх не сумел обнаружить и заметил только после того, как Дарх буквально ткнул в них пальцем, после чего Дварх тщательно изучил вирусы и долго восхищенно ругался, называя написавшего это чудо программиста на всю голову больным, но гениальным придурком. К сожалению, Сенха Атени давно не было в живых, сейчас бы он очень пригодился, но, как и большинство подобных гениев, хакер жил на наркотиках, от которых изогнулся. Запустив поиск, граф инкогнито включился в галактическую инфосеть прямо со своего мета-корабля, что опять же считалось невозможным, но на самом деле было всего лишь очень дорого. Мало кто мог позволить иметь себе на борту гиперретрансляторы. Такое было по карману разве что мультимиллиардерам, чей уровень Дарф и Сторман превзошел на порядке еще лет сто назад. Сейчас он контролировал шестую часть всех средств в галактике, стоя на равных с такими могучими государствами, как княжество КЛНы и республика Трирон. Империум Сторн из скопления Парг, бывший глава СПД, давно по богатству опередил. Впрочем, об этом мало кто знал. Граф Наргайский предпочитал не светиться, никогда не был публичным человеком. Провокация с драконами была разыграна как панотом. Крылатые ящера не могли не среагировать на скрытые обвинения в том, что будут отсиживаться за чужими спинами, пока кто-то другой защищает их детей. Подло? Да, очень подло и очень жестоко. Дарф это признавал, но выбора не имел. Помощь флота Драголанда в решающем сражении этой никому не нужной, кроме его и жерк, чтобы им в ад провалиться войны, лишней не будет. От великого князя пришло сообщение, что военный союз согласован, но останется тайным до последнего момента по просьбе Лара Дальдаливана. Дарф не понимал, зачем это понадобилось Адай Арна, но исполнить просьбу сущности такого порядка считал себя обязанным. Неожиданный вызов от Мерхалака заставил графа отвлечься от своих размышлений. Появившийся на экране адмирал выглядел как всегда лощёным пижоном в чёрных очках, но все, кто его знал, на внешность внимания давно не обращали, зная о гениальности и невероятной трудоспособности этого человека. "Добрый день, адмирал", поприветствовал собеседника Дарв, наливая себе сока. "Ну, у нас вообще-то ночь", отозвался тот. "Но это не суть важно. Здравствуйте, ваша светлость. Что-то случилось? Что-то?" "Да это катастрофа." Вы не представляете, во что превратил флот за прошедшие годы этот паскудный шаркун. И Мерхалак принялся материться так, что Дарф просто заслушался. Знал, что флотские мостаки на ругань, но сам ни разу ничего подобного не слышал. Просто песня из ругательства оставленная. Не думал, что у людей бывает столь изощренная и извращенная фантазия. Я в полном шоке. Минут через пять выдохся, адмирал. Это просто кошмар какой-то. Все толковые офицеры загнаны под шкунку. Кто ещё оставался? А командуют только такие же шаркуны, как сам. Ни один из них ни на что не годен. Корабли в запустении, разворовано всё, что можно было разворовать. Когда требовался небольшой ремонт, корабль просто бросали и переходили на другой. Мерхалак сжал кулаки. Было видно, что командующий в страшной ярости. Ещё бы. Он уходя оставил отлаженную как часы боевую машину, которую за каких-то 9 лет превратили буквально в ничто. Вы сможете навести порядок, поинтересовался Дарв. Смогу, но только посредством расстрелов, рявкнул адмирал. Надо так расстреливайте, пожал плечами граф. Даю вам полный карт-бланш. Действуйте так, как считаете нужным. Но к моменту вторжения его и в нашу вселенную мы должны иметь хотя бы относительно боеспособный флот. Будет, хмуро пообещал Нихалак, предвкушающе оскалившись, и отключился. Дарв, понимающий, усмехнулся. Шаркунам не позавидуешь. Боевой адмирал штабных лезоблюдов и издавна терпеть не мог. Так что покажет им, почём фунт лиха. Удивительно всё же, как Мара ухитрилась за столь короткое время почти полностью разложить организацию. Впрочем, если задуматься, то ничего удивительного. Она не терпела прикосновений, а любой толковый профессионал всегда имеет своё мнение и не преминет его высказать. Это его неудачной ученицу бесило до потери пульса, до безумия, именно поэтому она так люто ненавидела Мерхалака. Но Мара всё же поумнела. К сожалению, власть свалилась на нее тогда, когда девушка была к ней совершенно не готова. Из всех пяти субличностей зрелой оказалась только одна – умница, а ее совместными усилиями остальных согнули в бараний рог, вынудив закуклиться. Ведьме и хитрюге пришлось испытать множество неудач и ударов судьбы, чтобы начать хотя бы немного задумываться о правильности и последствиях своих действий. К сожалению, Дарф слишком хорошо думал о своей ученице. верил, что она осознала и приняла его уроки, ведь делала верные выводы. Однако, как только осталась без его контроля, тут же вернулась к прежней линии поведения. То, что нельзя управлять исключительно страхом, она понимала только умом, оставшись при себе убеждённой, что это не так. Видимо, таким, как Марра, чтобы понять это, нужно столкнуться с результатами своих действий в реальности, получить доказательства воочию, так сказать. Пожалуй, пора все-таки поговорить с ученицей. Она созрела. Надо подтолкнуть ее к размышлениям об объединении субличности. Объяснить, что пока она не станет цельной, дальше не пойдет. Поймет? Трудно сказать. Надо сначала выяснить, до чего она дошла сама. Приняв решение, Дарф отследил через вирус, где в данный момент находится Мара, и удовлетворенно кивнул. Нерадивая ученица что-то просматривала на голой экране в гостиной своих апартаментов. Лёгкий треск включения ещё одного экрана привлёк внимание девушки. Она повернула голову на звук и замерла, увидев лицо графа. Учитель, через некоторое время, глухо произнесла Мара: "Я, я ждала вас. Здравствуйте". "И ты здравствуй", кивнул граф, пристально глядя на неё. "Я понял, по твоим действиям на что-то намекаешь. Значит, повзрослела наконец-то. Начало что-то доходить. Начало Покраснела девушка. Сейчас вижу, что с горяча столько глупостей наговорила. Некоторые даже глупостями назвать нельзя, тяжело вздохнул Дарв. Особенно то, что ты позабавилась с дочерью собственного адмирала. Не знаю, что можно было сделать хуже для собственной репутации. Как тебе только в голову такое пришло? Да я не знала, кто это, скривилась Мара. Убийца достала сволочь. Подавай ей новых жертв, всё тебе. Но и остальные тоже хороши теперь понимаю не понимаешь ещё у каризнега покачал головой граф и не скоро боюсь поймёшь я и сам понял не так давно мне теперь сделанное раньше долго исправлять придётся как это тебе если конечно сумеешь что сумею хмуро спросила девушка понять или исправить и то и другое пристально посмотрел на неё дарв но боюсь что ты не сможешь пока не станешь цельный единой личностью Мне кажется, объединение уже началось, очень тихо заметила Мара. Она выглядела задумчивой. Но что получится в итоге? Этого никто не знает, развёл руками граф. Но если ты и дальше продолжишь взрослеть, я помогу, чем смогу. Я вас поняла, учитель, отозвалась девушка. Но всё же хочу спросить. Можно? Спрашивай. К чему всё то, что происходит сейчас? Зачем вам снова понадобился СПД? Вы же говорили, что организация для вас пройденный этап. Это так и есть, поброшнил Дарф. Если бы не общая беда, то я позволил бы СПД гнить дальше. Ему не так много осталось. Года 3-4, может, 5, и всё. Ты прости уж, распад сдержать не сможешь. Что за беда? насторожилась Мара. Немного подумав, граф очень дозированно рассказал ей о предстоящем вторжении Йо и Жирк и о том, что он и Йоe себя представляют. Неродивая ученица выслушала учителя очень внимательно, не задавая вопросов. Разве что хмурилась и кусала губы. Только когда он умолк, спросила: "И что, договориться с ними никак нельзя?" "К сожалению, нельзя", развёл руками Дав. "Мы пытались, не вышло. Они считают себя единственно правыми, а любые свои действия изначально верными". Переубедить их можно исключительно силой. Такие господа начинают хоть немного думать только получив по голове. Да недавнего времени-то сама была такой, скажешь, нет? Не скажу, покачала головой Мара. Переосмыслив многое, теперь вижу, что была откровенной дурой. Надо было сразу послушать умницу, а мы вместо того, она досадново поморщилась. А сейчас я с кем говорю? С ведьмой? Да и мне умницу, попросил граф. Сейчас И выражение лица девушки резко изменилось. Слушаю вас, учитель. Я хотел бы, чтобы ты осмыслила возможность объединения субличностей в единую личность. Говоря это, Дарв внимательно изучал ученицу. Проведи анализ по всем доступным алгоритмам. Это не такая простая задача, как кажется. Как тебе известно, каждый человек многогранен, но эти грани являются именно гранями, а не отдельными субличностями, как у тебя При этом прошу не упускать из внимания, что вас вообще-то не пять, а шесть. А той, кого вы называли дурой, вы напрочь забыли, а зря». Мара на мгновение замерла, затем коротко выругалась и выдохнула. А ведь действительно забыли. Ни разу не вспоминали, словно кто-то ластиком по памяти прошелся, стирая все упоминания о ней. «Кто-то», — приподнял брови граф, — «сами и прошлись». Это свойство человеческой психики – забывать то, что человеку неприятно. Я обдумаю ваши слова. Кивнула девушка. Судя по выражению глаз, ей все это не слишком нравилось. И проведу анализ. Вы правы, что-то тут не то. И я обязательно хочу выяснить, что именно. Благодарю. Передаю контроль хитрюге. Лицо Мары снова слегка изменилось. Стало хитроватым и немного ехидным. Губы искривила саркастическая ухмылка. — Рада вас видеть, учитель, — заявила она. — Но прошу вашего совета, исходя из всего услышанного. Я об СПД. — Совет очень простой, — улыбнулся граф. — Действуй, как и раньше. Устраивай истерики, вопи, скандаль, но не мешай. Если мы не остановим ЮОЯ, то они не будут разбираться, кто перед ними — арн, СПДшники или обычные люди. Всех, кто им не подходит, тупо пустят под нож, с копом. Надеюсь ты это понимаешь? Понимаю, вздохнула Хитрюба. Трудно будет, особенно опять терпеть эту тиумскую сволочь. Да, характер у Мирхалака не сахар, согласился с едва заметной улыбкой граф. Зато гений, в отличие от твоего Ширкуна, успешно развалившего флот. Мирхалак уже жаловался, что от хорошо смазанной боевой машины остались ржавые обломки. Вы серьёзно? изумилась девушка. Абсолютно, заверил Дарф. До тебя никак не дойдёт простая истина. Лезоблюды, говорящие то, что тебе приятно слышать, ни на что не пригодны, кроме как лезать за задницей. Любое важное дело они завалят. Я тебе это 100 раз говорил, но ты забыла. Забыла, уныло согласилась Мара. Значит, развалил. Вот же скот, а столько обещал. Певчий птицы разливался. Это не умеет. Зато делать-делать нет. Когда как профессионалы, толковые профессионалы. Чаще всего неуживчивые и неприятны в общении. Да, зато способны делать дело и делать хорошо. Пойми это и прими. Постараюсь, учитель. Ещё одно напоследок. Пристально посмотрел на девушку граф. Заканчивай со своими развлечениями, если не хочешь, чтобы они завели тебя в могилу, а то и куда похуже. Да-да, есть много вещей, которые куда хуже смерти. Мне это уже не нужно, вскинулась она. Уже лет 6 не нужно. А зачем тогда? Убиться, чтоб ей провалиться. Она угрожала перехватить тело вместе со Злюкой, если мы не будем удовлетворять её желания. Тогда бы точно на выходе получилось безумное чудовище. "Ясно", вздохнул Дарф. "Но теперь она нейтрализована?" "Да", подтвердила Хитрюга. Умница с ведьмой разработали особые связки и неожиданно ударили спиленаф этих двух, а потом жестоко закопсулировав в закрытой части сознания. "Ну, дай-те это благи", вздохнул граф. "Подумай над сказвом сегодня, а мне пора. Дел с этим проклятым вторжением немерено". "Я подумаю, учитель", наклонила голову девушка. "Если будет что-то очень важное и спешное, сообщи Рене. У него есть выход на меня". Затем Дарв тоже кивнул ей и отключился. Кажется, неродивые ученицы действительно умнеют. И это очень хорошо. При её силе, как вероятность моментата, девочка способна натворить такого, что вовек не разгребёшь. Жаль, если придётся её устранять. Очень жаль. Но он надеялся, что этого всё же не потребуется.